По-другую сидел Ляо, десятник Хуан и Дао Гань были посажены слева, рядом с письмоводителем Джу Дай Юаня и Ма Джун и Дзяо Дай справа, рядом с борцом Лянь Дао Гуем. Судья с интересом всматривался в знаменитого борца, первейшего в северных провинциях. Фонарь освещал его чисто выбритое лицо и такую же бриттую голову. Лань не носил волос на голове, чтобы не лезли в глаза при борьбе. По рассказам Ма-жуна и Дзяо-дая, судья знал, что Лань-дао-гуй все свое время посвящает телесным упражнениям, что он никогда не был женат и ведет суровый монашеский образ жизни, беседуя с Джу. Судья Ди подумал, как хорошо, что его помощники обрели в Дэй Джоу таких верных друзей Джуда Юаня и Лянь Дао Гуя. Тем временем Джу предложил выпить за здоровье судьи. Судья произнёс ответный тост, хотя настолько уже начинало жечь ему простуженное горло. После тостов Джу стал расспрашивать судью о последнем убийстве. Судья вкратце изложил, как всё было. подали очередную порцию мяса, и судье стало нехорошо от такого количества жира. Он попытался было заесть мясо овощами, но оказалось, что орудовать палочками, когда на руках надеты перчатки, практически невозможно. Нетерпеливым движением он стянул перчатки, но руки немедленно покраснели и затекли от пронизывающего холода. "Это убийство", шептал между тем джу судье. "Совершено", оглушило нашего друга ляо. Он все думает, что на месте несчастной жертвы могла оказаться и его дочь, Лень-Фан. Может, хотя бы вам удастся немного отвлечь его от грустных мыслей, сударь? Судья повернулся к Ляо. Он сказал, что суд не прекращает поисков его дочери. И в ответ на эти слова старика, как будто прорвало. Он тут же принялся многословно живописать судьбе все потрясающие достоинство своей дочери. Судья искренне сочувствовал несчастному отцу, но всё это он уже слышал не раз в суде. К тому же сейчас у него болела голова. Его лицо пылало, ноги и руки наоборот были ледяными. Судья представлял себе своих домашних, как они едут по тёмной унылой зимней дороге и волнение за них ещё усиливало плохое самочувствие я убеждён что ваша честь найдёт девушку раздался у него прямо на духом голос джу живой или мёртвый Мой письмоводитель уже и сам извёлся почти до смерти. Его можно понять. Ведь это не просто какая-то девица, а его невеста. Он не может как следует исполнять свои обязанности у меня в доме. В последнее время он просто сам не свой. Жу дышал настойчиво и чесноком прямо в лицо судье. Тому неожиданно стало совсем нехорошо. Он пробормотал, в который раз что делает, всё возможное, чтобы отыскать девушку, встал, попросил извинения и вышел из-за стола. По знаку Джу за судьей последовал слуга с фонарем и показал ему дорогу через несколько коридоров в умывальную во внутреннем дворике дома. Судья заперся там. Когда он вышел, перед дверью стоял другой слуга с тазом, наполненным горячей водой. Судья протёр лицо, вытерся и сразу почувствовал себя несколько лучше. Может, не ждать меня, сказал он слуге. Я помню дорогу к выходу. Во внутреннем дворике было совсем тихо. Шум с террасы не доносился сюда. Постояв немного в тишине, судья Ди решил вернуться. Но, идя по тёмным петляющим коридорам, он очень скоро заблудился. Он хлопнул в ладоши, чтобы вызвать слугу, но никто не появился. Очевидно, все слуги были заняты на террасе. Судья увидел в конце коридора неяркий свет и пошёл в том направлении. Коридор вывел его к лестнице в маленький садик, окружённый деревянной оградой. Садик был совершенно пуст, если не считать нескольких кустиков в уголке, ветки которых были покрыты тяжёлым слоем снега. Судья Ди неожиданно вздрогнул от страха. Да я, похоже, и впрямь заболеваю, пробормотал он про себя. Видишь здесь в этом тихом садике Решительно нечего бояться. Он заставил себя подняться в дом, только снег скрипел у него под ногами, но судья чувствовал, как разрастается в нём страх. Как будто в самом воздухе вокруг него была некая невидимая угроза. Он обернулся. Перед кустами он заметил высокую белую фигуру и тут же облегчённо вздохнул. Это был снеговик в натуральный человеческий рост. Фигура изображала буддийского монаха в позе лотоса, погружённого в самосозерцание. Судья хотел было засмеяться собственной пугливости, но смех замеру ни вон на губах, стоило ему увидеть Глаза снеговика вместо обычных чёрных угольков на белом лице были две дыры